Глава 19 Яков Данилович приставил к шее девушки шокер. Треск электрического разряда, медуза задергалась на земле. Подскочивший к ней свинцов ловко защелкнул на ее шее какой-то сложный ошейник. «Тащите ее в машину!» — распорядился он, вытирая выступивший на лбу пот. «Что с в церкви?» — сплевывая кровь на землю, спросил мой куратор. «Ликвидировано», — сказал я, убирая пистолет в пространственный карман. «Выжившие есть?» — без особой надежды в голосе спросил Шпренгер. Я отрицательно покачал головой. «Сейчас отправляйся домой и как следует отдохни. До выяснения всех обстоятельств произошедшего ты отстранен от дел Ордена сухим официальным тоном, произнес инквизитор. «Как скажете», — сказал я. «Ты не можешь объективно выполнять работу, пока твои родители находятся в плену у первожреца Мараны, гаденько усмехаясь, произнес свинцов. «Откуда этот урод это пронюхал?» — подумал я, сжимая кулаки и стараясь успокоиться. «Я вам говорил, Яков Данилович, что этот молодой человек ненадежен и весьма опасен», нравоучительным тоном произнес Свинцов. В это время за его спиной припарковался внедорожник. Парочка мордоворотов загрузили бесчувственную медузу в салон. Закончив с девушкой, они встали за спиной Свинцова. «Интересно, где они находились во время боя?» – подумал я. «Чего застыл? Беги домой!» — усмехнувшись, произнес чернокнижник. Яков Данилович направился внутрь храма и не мог мне помешать. Я приблизился к Свинцову и тихим голосом произнес. «Когда я закончу с первожрецом Мараны, ты будешь следующим, чью душу сожрет Халфаса». «Ты мне угрожаешь?» — удивленным тоном уточнил Свинцов. «Нет, не угрожаю», — сказал я, и точным ударом кулака двинул полковнику в живот. Метнувшиеся было ко мне охранники резко остановились. «Всем стоять!» — раздался у них за спиной голос Халфасы. Мордовороты замерли, словно два соляных столба. Свинцов лежал на земле и хватал ртом воздух. «Поехали домой», — сказала Диманесса. «С этим уродом мы потом разберемся», — сказала она, наблюдая, как толстяк пытается подняться. Я прошел мимо по направлению к Демонессе. Меня трясло от сдерживаемого бешенства. «Так бы придушил этого урода прямо здесь». Демонесса, уловив мое состояние, лишь ободряюще улыбнулась но неожиданно ее лицо сменило выражение на злое и агрессивное. Я оглянулся и увидел, как Свинцов запустил в меня какое-то заклинание. Демонесса вскинула руки, и заклинание расплескалось в виде грязной кляксы. Небрежно махнув рукой, Халфасса отправила в противника воздушную волну, которая сбила полковника с ног и протащила десяток метров. «Чего замерли? Идите, спасайте своего начальника», — сказала демонесса, заметив, как несколько полицейских потянулись за оружием. Видимо, во взгляде девушки мелькнуло что-то жуткое, потому как парни убрали руки от оружия и поспешили к орущему благим матом полковнику. «Ты нахрена сюда приперлась?» — не особо дружелюбным тоном спросил я. Нам прислали письмо с указанием места, где могут держать твоих родителей, — сказала Халфаса. Явная подстава, — заметил я. Тоже так думаю, но нам ничего не мешает это проверить, — ответила Демонесса. Я смотрю, у нас личный транспорт, — сказал я, увидев припаркованный мотоцикл. Да куда лучше, чем трястись в машине, — сказала девушка, усаживаясь за руль. Мелькнула мысль перекреститься, прежде чем сесть за руль, но я вовремя спохватился. Демонесса завела мотоцикл, и спустя пару секунд мы направились к выезду из города. «Ты ведь знаешь, что формально я под домашним арестом?» — спросил я у девушки. «Знаю», — кивнула она, увеличивая скорость. «Инквизиция больше не владеет ситуацией, поэтому нужно самим брать ее в свои руки». Мы мчались по дороге, и в паре мест я видел бредущих куда-то призраков, причем это были не только люди, но и кошки, собаки. Проезжая мимо небольшой деревеньки, заметил, как пугало, заинтересованно повернула голову и спрыгнула со своего шеста. Вот же демонье выругался я. Дорога заняла не больше часа. Мы выехали к окраине полузаброшенного села. Халфаса заглушила двигатель и скомандовала. Дальше пешком. «Это на тот случай, если придется с ним торговаться», сказала девушка, протягивая мешочек. «А ты что, не пойдешь со мной?» спросил я, наблюдая, как Диманесса осматривает заброшенную ферму. «Тут охранные чары», — сказала она, резко останавливаясь, словно не в силах перейти невидимую черту. Здраво рассудив, что если и есть здесь живые, то вряд ли они будут находиться в здании без крыши, я направился к административному зданию с заколоченными окнами, осторожно поднялся на порог и призвал пистолет. «Входи!» «Я чувствую, что ты на пороге», — раздался голос, который прозвучал у меня в голове. Я пинком распахнул дверь. Первым моим порывом было броситься к родителям, привязанным к стульям, но я себя сдержал. «Вижу, ты принес оговоренную плату», — произнес первожрец. «Да, принес», — сказал я, тряся мешочком с осколками душ. «Это хорошо», — сказал он. Я швырнул мешочек на пол. Первожрец, прятавшийся за спинами моих родителей, взмахнул рукой, и мешочек подплыл к нему. Проверив его содержимое, он убрал осколки в рукав своего балахона. Мгновение, и у него в руках появляется кинжал. Дальше события закрутились с невероятной быстротой. Выстрел. Зеркальная стена осыпается. Кувырком влетаю в комнату и осматриваюсь в поисках цели. Где-то хлопнула дверь, и все стихло. Дернулся в направлении, где виднелась дверь, и едва не плюхнулся. Ноги сковал мощный ледяной панцирь. а, -а, -а, -а заорал я от бессильной ярости. С улицы донесся какой-то грохот. Похоже, первожрец столкнулся с халфасой. Перехватив пистолет на манер молотка, принялся разбивать сковывающий меня лед. «Можешь не спешить! Он ушел порталом», — произнесла Димонесса, зашедшая в дом спустя пару минут. Лицо девушки было в саже и копоте, а сама она выглядела, как растрепанная дворовая кошка. «Откуда-то снизу раздались голоса». «Похоже, твои родители», — сказала Халфасса, заметив, как я дернулся в направлении видневшегося в полу люка. «Стой, я сама», — сказала она и потянула крышку. Спустя пару минут я уже обнимал всхлипывающую маму, а Халфасса нервно расхаживала по помещению и творила лечебные заклинания. «Давайте к выходу», — скомандовала Диманесса. «Мы вышли из здания». Демонесса лишь поморщилась, когда заметила, как я помогаю маме спуститься по ступенькам крыльца. Похоже, для Халфасы проявление подобной заботы о близких было чуждым. Или она считает это моей слабостью? «И как мы будем выбираться из этой дыры?» — спросил папа, осматривая окрестности. «Вызову вам такси». «А потом вы уедете на отдых в пансионат», — сказала Диманесса, делая пассы руками. «Что ты творишь?» — возмутился я, наблюдая, как Димонесса творит какие-то чары. В руках девушки мелькнуло несколько пачек пятитысячных купюр, которые она протянула отцу. «Вы вернетесь с отдыха лишь тогда, когда я вам это прикажу». «Халфасса, прекрати!» «Это бесчеловечно!» — заорал я. «Так будет лучше для всех», — сказала девушка. «Когда разберешься со своими делами, сможешь их забрать. А пока им лучше быть как можно дальше от творящегося вокруг хаоса», — сказала Демонесса. Родители так и стояли со стекленевшим взглядом. Я помахал рукой перед лицом папы, затем мамы. Ноль эмоций. «Ты нахрена их околдовала?» — спросил я, наблюдая, как девушка направляется в сторону мотоцикла. «Оставь их, у нас с тобой более важные дела», — бросила Димонесса. «С чего бы мне бросать собственных родителей?» — завелся я. «С того, что если ты останешься рядом с ними, то придет какой-нибудь безумный первожрец и убьет их», — заявила Димонесса. В душе царило смятение. Хотелось остаться рядом с родителями и уберечь их от возможных проблем. А с другой стороны, я понимал, что мое поведение ставит их под удар. Раз их нашел один первожрец, то и другие найдут. Родители — это моя ахиллесова пята. Стиснув зубы, я уселся позади демонессы и обхватил ее талию. «Судя по твоей роже, ты сам все прекрасно понимаешь», — сказала девушка. «Нам нужно залечь на дно, перед тем, как ты встретишься с первожрецом Мараны». «От кого мы бежим?» — спросил я. «От всех», — сказала Халфасса. «Минут через десять приедет такси. Не волнуйся, с ними ничего не произойдет», — заверила меня девушка. «Ты что, приставишь к ним охрану?» — спросил я у Димонесса. Та лишь молча кивнула и завела двигатель. Мы долго петляли по переулкам и дворам, прежде чем оказались у одного из домов недалеко от центра города. Демонесса посигналила, и ворота отъехали в сторону. Загнав мотоцикл внутрь гаража, Демонесса потерла ладони в предвкушении. «Вчера я купила это архитектурное чудо», — сказала она, указывая на двухэтажный дом. «Ой, Ксения Леонидовна, как я рада вас видеть!» На порог выскочила женщина средних лет. «Тамара Степановна, это мой муж Сергей», — сказала Демонесса. Я открыл было рот, чтобы возмутиться. «Какой я нахрен муж?» Но напоролся на хмурый взгляд Халфассы и молча закрыл рот. «А я уже обед приготовила. Прикажете накрывать?» — спросила женщина. «Накрывайте», — сказала Диманесса. Женщина скрылась в доме. «Слушай, Халфасса, что у тебя за царские замашки?» — строгим голосом спросил я. «Тебе не кажется, что залечь на дно — это значит не высовываться, а ты устроила резиденцию на самом видном месте?» Фу. Демонесса скорчила недовольную гримасу. «Если ты не заметил, то это необычное здание. Где, по-твоему, можно спрятаться демону? Я ведь теперь мятежная богиня. Меня ангелы ищут, и мне надоело ютиться в твоем тесном домишке», — заявила девушка. «На тебе ведь клеймо рабыни», — сказал я. «О каких притязаниях на божественный трон ты говоришь?» Клейма больше нет. По-твоему, чем я занималась все это время? Мне удалось найти способ его удалить». Девушка подняла руку и продемонстрировала мне одно сложное клеймо поверх другого. «Я даже кожу срезать пробовала, но сработало лишь это», — гордо заявила она. «И как давно ты свела клеймо?» — спросил я севшим голосом. «Уже около месяца», — улыбнувшись я опуская руку, — сказала девушка. «И что, ангелы не пришли и не покарали тебя?» — спросил я. «Скажем так, им сейчас не до того», — засмеялась девушка. «Мы с тобой заварили такую кашу, которая начала с миров раньше намеченного срока» так что сейчас ангельское воинство занимается полчищами нечисти, которая рвется в их мир. «То есть нечисть сейчас проникает во все миры?» удивленно вскинул я брови. «Миров целые тысячи. Ты был в чистилище, а не усвоил, что все вокруг нас устроено гораздо сложнее», засмеялась девушка. «Пойдем в дом, а то Тамара Степановна уже заждалась». «Вон, в окно кухни выглядывает», — сказала Димонесса и, взяв меня за руку, потащила в дом. «Слушай, а что тут раньше было в этом здании?» — спросил я. «Римско-католический костел», — сказала девушка, затаскивая меня в прихожую. «Да, вот еще что. При Тамаре Степановне лучше не говори о моей истинной сущности», — сказала девушка. «Вот же бесовка». «Нашла какую-то наивную женщину и сейчас вовсю пользуется ее добротой», — подумал я. «Если ты считаешь, что я поступила неправильно, то ошибаешься», — сказала Диманесса. «Ты считаешь добрым поступком обманывать ни в чем не повинного человека», — прошептал я. «Тетя Ксения!» — раздался из глубины дома детский голос, и к нам метнулось белокурое нечто. Халфасса радостно защебетала и обняла девочку лет пяти. «Я же замер, не зная, куда себя деть». «Что тут вообще происходит?» — билась у меня в голове единственная мысль. «А это твой муж?» — спросила белокурое создание. «Да, Даша, это мой муж», — ехидно улыбаясь, сказала демонесса и упорхнула куда-то в глубину дома оставив меня наедине с девочкой. «Пойдем, я покажу тебе мою комнату», — сказала Даша, и, ухватив меня за руку, поволокла в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Аура девочки так и сияла ослепительно белым светом. «Зуб даю, это не человек». «Вот только кто она? Ангел, Нефилим или еще кто-то?» «Ладно, спрошу об этом Димонессу», — решил я. «Смотри, сколько мне тетя Ксения игрушек купила», — сказала девочка, указывая на горы разнообразных коробок. Кровать с розовым балдахином и кучей игрушек, столик и несколько стульев, комод и большой шкаф. Похоже, Димонессе чем-то приглянулась девочка, зная халфассо она бы вряд ли стала делать что-то просто так. Девочка радостно прыгала и что-то щебетала, а я не знал, как себя вести с маленьким ребенком. Кудрявые светлые волосы и голубые глаза делали девочку похожей на виденного мною ангела. Вот в ней не было той холодной презрительности, свойственной этим тварям. На лестнице послышались тяжелые шаги. «Даша, не отвлекай дядю! Мой руки и марш за стол!» — строгим тоном произнесла Тамара Степановна. «Ну, бабушка!» — закончила девушка. «Бабушка? Вот как!» — удивленно подумал я и направился вниз. «Убейте меня! Но мне не приходилось раньше общаться с маленькими детьми!» Поэтому, краснее от неловкости, я пытался тактично отвязаться от ребенка, который почему-то выбрал меня в качестве мишени для собственных игр. Ну, как тебе, наша Дашенька, ехидным тоном поинтересовалась Халфаса. Знаешь, Ксюша, мне еще не доводилось видеть такого активного ребенка, сказал я, усаживаясь за стол. Иди мыть руки, балабол. «А иначе сдам тебя Тамаре Степановне. Она тебе десерт не даст», — усмехаясь, сказала демонесса. Стиснув зубы, я направился в ванную. Похоже, демонесса организовала себе тихую гавань с подобием семьи. Вот только зачем? Она же демон. Ей человеческие эмоции чужды. Хотя, может, я ошибаюсь». Я вышел из ванной и направился обратно на кухню. Спустя секунду я застыл, пораженный увиденным.